Глава двадцать В главном корпусе у Ванессы были личные роскошные апартаменты с видом на океан в двух шагах от комнат Лоула. Она приняла душ, переоделась в легкую одежду. Белая блузка и свободная бежевая юбка смотрелись уместнее, чем деловой костюм. На острове Ванесса появлялась всего пару раз. Первый, когда вместо корпусов повсюду были свалены стройматериалы, второй непосредственно перед запуском. Сюда приходилось долго добираться, сначала на самолете, затем на катере до корабля, а дальше на вертолете. Лоуэлл с его паранойей был против любого транспорта, кроме своего. Остров напоминал ей комфортабельную тюрьму для любого, кому посчастливилось на нем оказаться. Ванесса не испытывала сожалений по поводу их печальной участи, но и задерживаться здесь не желала. Дикий пляж с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой в бухте никак не влияли на впечатление. Ванесса предпочла бы снег. Чем дальше от острова, тем лучше. Джек знал, зачем она приехала, и уже успел выразить свое неудовольствие. Он терпеть не мог, когда что-то шло не по расписанию. Лоула указалась вопиющим нарушение установленных им порядков, на которых он был помешан, и плохой приметой, к тому же. Высказав ей все, что думает, Джек согласился с ней переговорить позже и дал разрешение на встречу с Рейвоном. Следуя за охранником, Ванесса вспоминала разговор со Штерном. Оставалось надеяться, что сегодняшние беседы прольют свет на все темные пятна. В противном случае она больше не даст ни цента. Играть в игры, правила которых известно только одной стороне, Ванесса не подписывалась. Рейвону отвели апартаменты не хуже ее собственных, разве что в его комнате не было балкона, а за дверью выставили пост охраны. Лоуэлл считал его идиотом, не сумевшим справиться с ерундовой задачей, и пока не определился, что с ним делать дальше. С наибольшей вероятностью, Рейвону предстояло пополнить ряды участников эксперимента. При ее появлении Джордан Сантоци поднялся с постели, на которой лежал с видом туриста элитного отеля. Видимо, он тоже недавно принял душ, поскольку был полностью обнаженным. Они обменялись оценивающими взглядами без тени смущения. «Мы знакомы?» Лениво поинтересовался он, как кот, заметивший кошку. «Встречались в Солт-Лейк-Сити. Вы тогда были без сознания и в одежде». «Вас это смущает?» «Спящие мужчины?» «Вряд ли». Ванесса видела фото в досье – Тогда голова у нее была занята другим, но сейчас она оценила его. Привлекательный мужчина, яркая запоминающаяся внешность, отлично сложен и явно не страдает недостатком уверенности. В его взгляде она уловила ответный интерес, и ей это польстило. Ванесса Нортон. Она протянула руку. «Вы не против прогулки по побережью, мистер сантоце «Только если вы будете в бикини. К сожалению, я его не захватила». «Без купальника еще лучше». Ванесса не стала отвечать, вышла, дожидаясь, пока он соизволит одеться. Ей придется постараться, чтобы вызвать Рэйвена на откровенность и лучше перенести их разговор подальше от ушей Джека. Большинство комнат напичканы прослушивающими устройствами. Кроме того, свежий воздух полезен для кожи. По просьбе Ванессы охранники держались на некотором расстоянии. Она знала, что Лоул устроит ей допрос с пристрастием и была готова к откровениям. Ответным откровением. Но прежде она должна разобраться в том, что же на самом деле происходит. Сейчас рядом с Ванессой находился человек, который мог пролить свет на многое. Играть с ним не было смысла. Чтобы услышать правду, лучше говорить напрямую. «Вы позволили себя схватить. Почему?» «Я здесь по приглашению Вольтера», — криво усмехнулся бывший гангстер. Он решил, что я ненадежен, и прислал подкрепление. «Своевременно, надо сказать, вы меня не так поняли», – перебила она. «Я спросила вас о причине пребывания на острове. Как долго вы сюда добирались, мне известно». Чтобы немного повысить градус доверия, Ванесса добавила. «Рассмотрим мой случай. Я спонсирую проект и хочу знать, на что идут деньги. Это причина». Взгляд на резко изменился. Вместо простака, который пытался флиртовать с ней, перед ней стоял человек, знающий себе цену. Сильный, уверенный, жесткий мужчина. Это длилось лишь краткий миг, но Ванесса запомнила свои ощущения. В Мартине она тоже чувствовала угрозу, но она не была адресована лично ей. Джордан Сантоце угрожал всему, что творилось на острове, и каждому, кто не вписывался в его планы. Рейвен улыбнулся, и это была улыбка человека, сорвавшего большой куш. Зачем вам знать, Ванесса? Изменить вы ничего не сможете. Тем более, уверенно произнесла она, хотя внутри все сжалось от дурного предчувствия. Рейвен задумчиво посмотрел в сторону океана, туда, где вода встречалась с небом. Мне нужно было собрать всех в одном месте, всех, кто знал о разработках и всю доступную по ним информацию. Вам ведь Кроу намекнул, что стоит поинтересоваться, как идут дела? Да, — хотела сказать Ванесса, — только не Кроу, а Мартин Штерн. Вместо этого она улыбнулась в знак согласия. Лоуэлл умудрился собрать на острове все, что связано с экспериментами. Пытался спрятать свои наработки, обезопасить их, но просчитался. Рэйвен только что сказал, что уже поздно. При погрузке на самолет всех проверял Мартин, мог ли он пропустить маячок. Мог ли работать на Рейвена. Через сколько здесь будет армия, способная стереть с лица земли все, над чем работал Лоул? Кем бы ни был Штерн или Кроу, он выполнил все условия заключенных с клиентами сделок. Предоставил Джеку измененную и человеческий материал для эксперимента, а Рейвену Вольтера и всю его команду, включая ее, после чего благополучно исчез. Ванесса невольно отступила назад, а Рейвен заглянул ей в глаза. Я все думал, откуда этот баклан взял деньги? Счета у него драные, как чулки проститутки в дешевом борделе. В его голосе не было угрозы. Вольтер все равно пойдет на корм рыбам. Вам решать, тонуть вместе с ним или бежать. Он не шутил, и Ванесса задумалась, что делать дальше. Вот она начинает кричать, а охрана хватает Рейвана, Пока их тащат к Лоулу, пока она пытается объяснить, что к чему... Ее слово против слова Джордана, которого Джек не принимает в расчет. Она не знает, сколько у нее осталось времени до того, как сюда стянутся вооруженные силы преступного королька Сантотце. Или же она прямо сейчас уходит, садится в вертолет, покидает остров и думает над тем, как все начать сначала. Говорил ли он правду? Отпустит ли он ее? Ванесса развернулась и поспешила прочь. — Правильный выбор, Ванесса! — донеслось до нее, но она не обернулась. Только в комнатах, спешно перетряхивая сумочку и проверяя документы, Ванесса поняла, что мерзавец умудрился сравнить ее с крысой. Ее затрясло от гнева, но возможности достойно ответить пока не было. Она сейчас не в том положении, чтобы возвращать Рейвену оскорбление. Оставалось самое главное – наработки. Она не уйдет отсюда без диска, без материалов, в которых сосредоточены ее надежды на отмщение. Ванесса знала, что Джек хранит все данные в своем кабинете на личном компьютере. Лоуэлл будет занят несколько часов в лабораториях. Если повезет, информация окажется у нее гораздо раньше. Пароль к файлам можно подобрать на материке с помощью тех, кто знает, как это сделать. Все, что нужно сейчас – хорошая отвертка или пилочка для ногтей. Рейвен думает, что он самый умный? Пусть дальше так считает. Они могли бы договориться о сотрудничестве, Ванесса предпочитала сильных деловых партнеров, но ему не стоило так вести себя с ней. Охрана у кабинета Лоула подобралась, увидев ее. Он просил меня подождать его в кабинете, скоро подойдет. Ванесса изобразила одну из самых очаровательных улыбок, и охранники невольно улыбнулись в ответ. «Вообще-то он против, чтобы в его отсутствии. «Родж, это же сама мисс Нортон». Аргумент подействовал железно. Иванесса очутилась в святая святых Джека Лоула. На стенах – репродукции картин Сальвадора Дали. Незримый человек и просвещенные удовольствие Джек был истинным фанатом его творчества. Ноутбук стоял на столе, закрыт и выключен, как она и предполагала. Ванесса перевернула его, развинчивая шурупы. На втором пилочка сорвалась с резьбы, и она совсем не по-женски выругалась. «С Торнтоном глухо?» Голос Джека, донесшийся из-за спины, заставил ее вздрогнуть и замереть. На то, чтобы взять себя в руки, ушло время. Лоуэлл кивнул на кресло, а сам, как ни в чем не бывало, прошел в кабинет и сел за стол, поглаживая пальцами перевернутый ноутбук, расшатанные шурупы. Ванесса, будто загипнотизированная, опустилась в кресло, продолжая сжимать в руке пилочку для ногтей. Они оба знали, что Торнтон и его наработки интересовали Джека в последнюю очередь. Лоуэлл хотел его уничтожить, унизить, заставить мучиться. У Ванессы были причины ненавидеть Сета, но она считала, что Лоуэл мог справиться с завистью. Именно она не позволяла Джеку видеть дальше собственного носа. Он хотел доказать, что умнее, но ценой ошибок и больших потерь. О чем она только думала, когда связалась с ним? Сейчас у него в подвале двое живых измененных, Рейвен как бомба с часовым механизмом, и она сама застуканная на месте преступления. «Пока да», — машинально произнесла Ванесса. «Мне продолжать его искать? Или в этом больше нет необходимости?» «О чем она говорит? Ей надо бежать, бежать как можно скорее, но куда?» «За дверью охраны и достаточно одного писка Джека, чтобы ее скрутили и вернули на место». «Полагаю, что нет». Он погладил ноутбук ладонью, задумчиво посмотрел в окно. «Почему тебе не нравится здесь? Это начало нового мира, Ванесса» такого, каким он должен быть. Мира, в котором измененные не могут диктовать людям условия и играть их жизнями. Мира, в котором люди осознают, что каждое действие имеет последствия, что предательство никогда не останется безнаказанным. Ванесса промолчала. Она хотела отомстить, а в роли богини себя не представляла. Над господством людей или измененных тоже особо не задумывалась. Она понимала, что выживает сильнейший. Тот, кто способен великолепно играть в шахматы жизни. Надо попытаться поговорить с Джеком, воззвать к голосу разума, объяснить, почему она так поступила, рассказать про Рейвана. Лоул открыл ящик стола и достал пистолет, снял с предохранителя и направил на нее. Почему ты решила выйти из игры, Ванесса? В его глазах больше не было спокойствия и непроницаемости, лелеемых им для образа Вольтера, скорее ярость и ненависть хорошо подумай перед тем, как ответишь. Я ненавижу ложь и предательство, особенно со стороны женщин, и я немного на взводе. Здесь целая обойма, и я могу сделать твою смерть очень, очень болезненной. Ванесса замерла, не сводя глаз с дула пистолета. Лоуэлл был открытым женоненавистником, но она не подозревала, что придется столкнуться с этим лично, В конце концов, именно ее именем он прикрывал свою задницу в банковских делах. Можно было объяснить свои действия как угодно, но когда смотришь в глаза психопата, понимаешь, что разумные доводы не всегда ведут к спасению. Она с трудом подавила страх, загнала его поглубже. Чтобы не разреветься и не начать трястись, вцепилась в подлокотники кресла. «Потому что ты был слишком беспечен, когда выдумывал игры в кошке мышки Она сглотнула и посмотрела ему в глаза. — Мог бы просто приказать Кроу притащить Торнтона, но ты решил развлечься. — Я решил развлечься? — угрожающим шепотом спросил Джек. — Развлекались они, когда сделали из меня козла отпущения и посадили на мое место крысу. Кто ты такая, чтобы оспаривать мои решения и поручения? Его трясло от ярости, пистолет дрожал. «Я просил тебя надевать идентификационный браслет, когда ты на острове. Ты опять проигнорировала мой приказ, сука!» Ванесса зажмурилась, ожидая услышать выстрел, который отзовется дикой болью. В отличие от Джека, ее колотило от страха. Наверное, это действительно больно. Ванесса почти ощущала, как крошечный снаряд разрывает кожу, ткани, крошит кости, и они обжигающими осколками вплавляются в органы. Богатая фантазия сейчас сыграла с ней злую шутку. Они все строили из себя жертв. Каждый, кто оказался на острове по моей воле, да я назову и тех, кто согласился сам, но жалеет себя из последних селенок. Вот только жертва здесь я, Ванесса, я и никто иной. Но, как показала жизнь, даже жертва может надрать задницу стаи хищников. Я уничтожу их всех. Торнтон и его мозги сгниют в какой-нибудь глуши, куда запрятала его сука Беатрис, чтобы укрыть от меня. Он вздохнет со осознанием собственной беспомощности и никчемности, понимая, что потерял все. Джек поудобнее перехватил пистолет. — Ты больше не вписываешься в мои планы, Ванесса. Ты тоже предала меня. Последние его слова слились с оглушительным грохотом и выстрелом. Здание дрогнуло, Джека осыпала осколками стекол и швырнула на пол. Отголосками взрывной волны смело обстановку комнаты. Кресло перевернулось вместе с Ванессой, и у нее потемнело в глазах. Она даже не пыталась подняться, когда ползла к ноутбуку, валявшемуся у противоположной стены. Разум медика отмечал отсутствие серьезных травм, легкий звон в ушах и головокружение. Она оглянулась на неподвижное тело Лоула по-прежнему сжимая окровавленную пилочку, вонзившуюся в ладонь. Поморщившись, Ванесса довела дело до конца, благо осталось просто вытащить шурупы и достала диск. Остается надеяться, что он не поврежден. За спиной распахнулась дверь. Ванесса обернулась и в отчаянии зашептала ворвавшейся в комнату охране. «Боже, что происходит? Не волнуйтесь, идите к себе в комнату!» Персона Вольтера интересовала их куда больше, Поблагодарив охранника, который помог ей подняться, Ванесса оперлась о стену и, пошатываясь, вышла из кабинета. Оглушительно выла сирена, люди метались по коридору. Сцепив зубы, игнорируя головокружение и шум в ушах, Ванесса глубоко вздохнула, оттолкнулась от стены и побежала. Армия ареевана только что спасла ей жизнь, остальное в ее руках.